Глава 28, в которой я пропускаю подлый удар и опасаюсь клетки. Использовать шпору для рубки деревьев поначалу было непривычно, но я быстро приноровился. Для острейших зубьев ее пилы, способных перерубать даже прочнейшие роговые пластины элиты, обычная древесина была, что называется, на один укус, или, что более соответствовало происходящему, на один вжиг. Толстенные стволы могучих столетних елей перепиливались шпорой за считанные секунды. Остальные мужики едва успевали подхватывать падающие деревья и оттаскивать на очищенную от кустарника прибрежную делянку. Срубив запасом два десятка деревьев, я перебрался на делянку к остальным и стал пилить длинные стволы, походя срубая сучья и ветки, превращая каждый в пару аккуратных пятиметровых бревен. Остальные мужики меж тем состыковывали бревна друг с другом, крепя заранее заготовленными ремнями и собранными со всех рюкзаков веревками. Первая стая тварей пожаловала на шум, когда я заканчивал валить деревья. Небольшая, всего десяток бегунов и пара лотерейщиков. Дамы играющие завалили их издали. На грохот выстрелов твари откликнулись активнее, и Люсьен с овечкой вскоре и беспрестанно полили из автоматов, прерываясь лишь на замену пустых магазинов. Стая заменяла стаю. Дамы сбились со счета упокоенных тварей за долгие минуты непрерывного боя. Но фронт держали отлично, надежно прикрывая наши беззащитные спины. Первая крупная стая появилась на четверть часа раньше установленного пастухом срока. Наряду с толпой бегунов и лотерейщиков здесь уже присутствовали шестеро топтунов и кусач. Вдвоем девчонкам было не сдержать такую силищу, и к ним присоединились свин, стакан и гривень, оставив довязывать плод нас с пастухом вдвоем. Усиленный дополнительными автоматами заградительный огонь остановил толпу низкоуровневых тварей. До цепи стрелков добраться смогли лишь кусач с топтунами, и свину с люсьен пришлось хлестнуться с ними в рукопашную. Победа далась нашим лидерам тяжелой ценой. Оба получили серьезные раны и едва живыми вернулись за спины автоматчиков, все еще отстреливающих последних недобитых тварей. А издали уже доносился нарастающий рев урчания, Соти новых тварей второй крупной стаи. К тому времени в плот было увязано всего 19 брёвен. Остальные полтора десятка моих заготовок ждали своей очереди, но использовать их для расширения и надежности плота времени уже не было. Вместе с подошедшими ранеными лидерами, вчетвером мы столкнули недоделанный плот с берега на воду. Сырая древесина ожидаемо сразу сильно просела в воде, А когда мы затащили на плот рюкзаки, тот и вовсе стал черпать краями воду. Но выбора у нас уже не было. Хотим мы того или нет, форсировать реку придется на этой убогой породии на переправу. Призвав отстреливающихся автоматчиков, мы потащили плот по мелководью, выводя на глубину. На наш призыв от чего-то откликнулась одна овечка. «Эй, парни, ну-ка живо на плот! Звал я приятелей, стоя по грудь в ледяной воде, и, не замечая холода, жадно вглядывался в мелькающий меж елок фигуры автоматчиков, вдвоем сдерживающих настоящий вал урчащей толпы. «Похоже, они решили остаться», – объявил сверху свин, уже собравшийся на плод следом за Люсиен, овечкой и пастухом. «Давай скорее руку». «Нет, я не брошу друзей». «Не дури, рихтовщик!» присоединилась к увещеваниям командира люсиен «Они сделали свой выбор. Всех плод все равно бы не выдержал. Парни поняли это и решили остаться. Лезь на плод, не превращая их жертву в дурной фарс». «Да пошли вы! Плывите! Спасайте свои шкуры! А я остаюсь вместе с парнями!» «Задрал!» разозлился свин. И в следующее мгновение... Мне на затылок опустился его пудовый кулак. Очнулся от нокаута я уже на полузатопленных бревнах плота. Мы благополучно отошли на полсотни метров от берега, сейчас кишащего сотнями, если не тысячами тварей, среди которых, к счастью, не оказалось пловца элитника, догнать нас на неуклюжем плоту не составляло ни малейшего труда. От оставшихся на берегу стакана и гривня Не осталось и следа. Для управления платом еще на делянке по указанию свина, из подходящего бревна я на скорую руку выпилил огромное, тяжеленное и неуклюжее весло. Несмотря на рану в боку, стоя на корме, веслом этим сейчас умело управлял силач-командир. Впрочем, непонятно, сколько я пребывал в отключке. Возможно, за это время Люсиен уже залатала его бок. «Очухался?» — хмыкнул свин, перехватив мой злобный взгляд. «Можешь меня не благодарить?» «За что?» «За спасенную жизнь!» Отвернувшись, я резко сел, отчего плод тут же ощутимо тряхнула, и мои ноги окатила, перекатившееся через край волной. «Осторожней, придурок!» — зашипела овечка, у которой вода чуть не смыла лежащий на бревнах нож. Сама дура, не хрен вещи разбрасывать. Тебя забыла спросить, придурок, овца. Че сказал? Нож в ее руке метнулся к моему горлу, но на подлете был встречен и отклонен моей голой ладонью. Левая рука мгновенно онемела от полученной глубокой раны, зато правая, поймав девчонку на противоходе, от души прописала кулаком в кукольное личико. Из сломанного носа овечки хлынула кровь, одновременно с фонтаном, из моей разрубленной ладони. «А ну, стоять!» — рявкнула на пастуха, в руках которого уже материализовались развернутые в мою сторону револьверы. Млять! Вы, суки, совсем ополумили продолжала верещать Люсьен. «Только что чудом из лап -твари вырвались! Спрашивается на хрена!» чтобы тут же перебить друг дружку тварям на потеху? Рихтовщик, млять! «Извини, овечка, не хотел тебя обидеть, нервы не к черту!» Прошипел ожидаемое покаяние, баюкая раненую руку. «Да пошел ты!» — фыркнула девчонка, смывая кровь с лица речной водой. Но под испепеляющими взглядами Люсьены Свина тоже пошла на попятный. «Ладно, ладно!» Извинения принимаются. Револьверы пастуха вернулись в инвентарь. Нашими ранами занялась Люсиен. Пока целительница работала с овечкой, я решил просмотреть недавно загоревшиеся системные уведомления о роковом для двух друзей бое, поучаствовать в котором мне так грубо помешали. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидирована. Один кусач, 6 топтунов, 59 лотерейщиков и 147 бегунов. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 22246. Характеристики – плюс 30 к удаче, плюс 30 к фехтованию, плюс 30 к выносливости, плюс 30 к скорости, ловкость плюс 1, плюс 30 к познанию скрытого. Навыки – плюс 30 к хамелеону, плюс 30 к шпиону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Со сломанным носом овечки целительница управилась играючи, а с моим широким разрезом даже ей пришлось повозиться. Но дюжина аккуратных, почти незаметных швов, полстакана живца и всего десятиминутное ожидание превратили кровоточащую рану на моей руке в розовый шрам. Подозреваю немалую роль в таком фееричном заживлении раны, сыграла моя разогнанная до 6000 регенерация. Воспоминание о ней подтолкнуло использовать временную передышку для прокачки остальных, завязанных на дар характеристик. Благо, очков свободного распределения замечательное многоуровневое задание уже привалило изрядно. К тому же, в свете вероятной скорой встречи с тенеловами, прокачанные до более высокой ступени дары точно не помешают начать решил с наиболее актуальной в плане растущей потребности в мане медитации разгон которой до шести тысяч изрядно увеличивал шкалу духа стикса хочу использовать очки свободного распределения характеристик для активации третьей ступени дара легче пуха мысленно отдал я команду перед глазами загорелись красные строки уведомления внимание Вами использовано 2675 очков свободного распределения характеристик. Характеристика медитация – плюс 2675, дух стикса – плюс 27. Внимание! Активирована третья ступень дара стикса «Легче пуха». Фраза-активатор, запускающая действия дара – пухом. Постоянный бонус – дух стикса плюс 4, ловкость плюс 2 к показателю игрока. Описание дара.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 Плюс 50 к легкой атлетике. Ловкость плюс 1. 15 секунд полета – это просто охрененная круть. С таким летным запасом реки можно вообще не переплывать, а просто перепрыгивать. Оттолкнулся от берега, активировал дар и планирую себе спокойно до другого берега. Конечно, для такой широченной, как это, 15 секунд хватит от силы на треть ширины. Но для обычной средней речки должно хватить с лихвой. Или в городе с крыши высотки можно через улицу спланировать на дом поменьше. Да мало ли где еще 15 секунд полета применимы. Воодушевленный первым бонусом, решил следом прокачать свой боевой дар. Хочу использовать очки свободного распределения характеристик для активации третьей ступени дара сокрушитель преград. И перед глазами снова загорелись строки уведомления. Внимание! Вами использовано 2794 очка свободного распределения характеристик. Характеристика «Рукопашный бой» плюс 2794, атака плюс 28. Внимание! Активирована третья ступень дара стикса «Сокрушитель преград». Фраза-активатор, запускающая действие дара «Круши». Постоянный бонус – атака плюс 4, дух стикса плюс 1 к показателю игрока. Описание дара. Увеличивает игроку в 10 раз текущий показатель атаки и по действиям дара наделяет игрока способностью нанести 2 смертельных удара. Период действия – 15 секунд. Откат – 2 часа 30 минут минус количество минут равное уровню игрока. Расход духа стикса – маны на действие дара – 49 единиц шкалы духа Стикса дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Навыки плюс 150 к кулачному бою. Атака плюс 1, плюс 150 к палачу, атака плюс 1. Плюс 3 секунды действия дара и дополнительный смертельный удар. Учитывая, что у меня уже 22 уровень. Получается, я теперь без штрафа могу одним лишь прикосновением завалить подряд двух молодых топтунов? Ну, что тут скажешь, я люблю третью ступень. Ладно, раз уж пошла такая пьянка... Хочу использовать очки свободного распределения характеристик для активации третьей ступени Дара Душилов. Мысленно приказал и напрягся в ожидании возможного отказа все таки уже прору свободных очков до этого использовал. Но созданный задел оказался так велик, что его легко хватило и на третью крупную трату. Перед глазами в третий раз загорелись строки уведомления. Внимание! Вами использовано 2877 очков свободного распределения характеристик. Характеристика знания плюс 2877 – Интеллект плюс 29. Внимание! Активирована третья ступень дара стикса «Душелов». Фраза-активатор, запускающая действие дара, плюсую. Постоянный бонус. Интеллект плюс 6. Дух стикса плюс 2 к показателю игрока. Описание дара. Добавляет любому игроку по вашему желанию плюс одну дополнительную жизнь. Период действия 10 секунд. Откат 2 недели. Расход Духа Стикса, маны на действие дара, 55 единиц шкалы Духа Стикса. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Навыки. Плюс 150 к телепатии, Дух Стикса плюс один. Плюс 150 к гипнозу, интеллект плюс один. Зашибись прокачался. Уже через неделю я могу добавить в счётчики обнуления любому игроку, даже себе, дополнительную жизнь для высокоуровневых игроков бонусная жизнь самая драгоценная валюта Блять, если об этой моей обилке кто то узнает стопудово посадят в клетку как курицу несущую золотые яйца предложение гривни о бегстве в малонаселенные края мне уже определенно не казалось таким уж безумием рехтовщик с тобой все нормально окликнул меня свин «Чё опять не так-то?» «Не газуй!» — хмыкнул командир. «Так просто спросил. Ты в одну точку уставился и снова под нос себе что-то бормочешь. Блять, Как же вы все достали меня своим контролем!» Фыркнул я и полез в рюкзак за тушенкой и сухарями. За прошедшие полтора часа мы проплыли всего треть расстояния до противоположного берега. На середине реки плод подхватило течением, от которого и без того черепашья продвижение вперед упало до улиточного. Чую, такими темпами плыть нам придется до самого вечера.